заключение. Первое, что хочу сказать, благодарю за то, что одолели материал от начала и до конца. Теперь вы знаете все базовые вещи основы рынка аффилиат-маркетинга, и в общем-то не только для территории СНГ. Все, что я вам рассказал, работает и по всему миру. Вы сможете говорить с другими участниками рынка на одном языке и легко поймете термины команды, в которую придете работать. Немного хочется сказать в целом про арбитраж и про перспективы, которые он несет. Перефразируя цитату из фильма ДМБ, скажу так: арбитраж это не только доброе слово, это еще и быстрое дело. Первое, чему учит сфера арбитража адаптации. Работа на CPA-рынке, да и в целом в digital-среде требует концентрации, так как обстоятельства меняются очень быстро, и к этому необходимо также быстро адаптироваться. Если вы будете заниматься арбитражем глобально и серьезно, то сможете научиться не только прикладным профессиональным вещам, но и обретете важные навыки для жизни. Адаптация и стрессоустойчивость к переменам это те личностные навыки, которые можно серьезно прокачать, работая в нашей сфере. За время, что я провел в арбитраже, мне стало видно, как люди даже немного поработав в нашей сфере, уже не боятся потери работы, перемен в экономической ситуации в стране или в мире такие люди обретают запас прочности. Они понимают, что все может поменяться в любой момент и умеют легко адаптироваться к новому. Арбитраж также учит предприимчивости. Есть такая формула, которая соответствует действительности: только 2-3% от всех людей строят успешный бизнес. Это подтверждают и мои наблюдения. Но даже эти 2-3% могли бы не стать успешными предпринимателями, если бы что-то в определенный момент их бы не расшевелило. Наша сфера наверняка вас расшевелит особенно если у вас есть потенциал, как у self человека, и стремление построить свой бизнес. Многие из диджитал сферы, и в частности из арбитража, уходят в диджитал ремесло, соло арбитраж или какая-то микрокоманда, когда у мастера есть два-три помощника. Адекватный выбор, если вы нашли свою нишу. Это тоже предпринимательство без стремления стать крупным бизнесом и получить большие обороты. Да это и не обязательно, особенно когда деятельность приносит удовольствие и хорошие деньги. Арбитраж научит предприимчивости и даст возможность разглядеть в себе эти способности. Возможно, вы наоборот поймете, что эта сфера не для вас, и лучше даже оставаясь в диджитал, просто отвечать за конкретную зону ответственности. Ведь и в нашей сфере нужны HR, финансисты, продажники и так далее. Это тоже очень крутая карьера. А сам арбитраж станет местом, где можно получать очень хорошие деньги, будучи классным специалистом. В целом во всём диджитал, арбитраж это одна из самых высокооплачиваемых сфер. чему ещё способен научить арбитраж? Хеджировать риски. Когда вы понимаете, что находитесь в лодке без весел, которую несёт в неизвестном направлении, вам непременно захочется подложить себе соломку. Например, если раньше вы не умели копить и управлять деньгами, До арбитраж вас скорее всего этому научит. Вы научитесь планировать наперёд. Работа в постоянном манимейкинге, когда вы сегодня заработали много, а завтра не заработали ничего, заставляет иначе управлять денежным потоком. Для этого может хватить всего лишь нескольких первых падений. Вы уже будете думать о том, как застраховаться от этого. Перечислять навыки и характеристики, которые вы сможете себе прокачать, работая в арбитраже можно ещё долго, но одним из ключевых будет смелость. Это будет выражаться в принятии решений и ответственности за свою жизнь. Если вам удастся забраться на гору под названием арбитраж, и главное, вы поймёте, что сделали это самостоятельно, то обязательно обретёте смелость и уверенность по жизни. Дальше вы сможете строить свою карьеру, да и в целом жизнь станет легче, независимо от того, в какой сфере вы будете работать. Поэтому успехов вам на этом нелёгком, но очень интересном пути. И до встречи в сообществе топовых арбитражников.